Глава двадцать Ответа от лунных рыцарей ждать было бессмысленно, как и откладывать дорогу. Солнце почти встало. Времени, чтобы уйти незаметно, оставалось все меньше. Наша троица вышла на балкон. Я без страха расправила крылья. Антуан знал о том, кто я. А я знала, он никому об этом не расскажет. Да и сохранение секрета сейчас волновало меньше всего. Мора, как и в прошлый раз... Подхватили тени, а вот с Антуаном пришлось повозиться. В итоге выход нашелся только один. Антуан обнял меня, чтобы я могла его поднять. Это было неловко, как ни глянь. Обнимать мора совсем другое. Рядом с профессором я чувствовала себя спокойно. Его не хотелось отпускать. Близость Антуана же напоминала нелепое представление. Мне приходилось подсказывать, куда положить руки, как встать. И все равно нам обоим было не по себе. А еще все это видел Мор, и я даже представить не могла, каково ему. Я пыталась поймать взгляд профессора, но он упрямо не глядел в мою сторону. Это задевало. Мне вообще казалось, что Мор стал избегать меня после того, что случилось в пещере. Почему? Что я сделала не так? Дело в том, что профессор испугался. Он не рассчитывал на мою взаимность. А теперь, получив ее, осознал, что хотя бы один должен сохранять дистанцию и благоразумие. Все эти беспокойные мысли растворились в полете. На первый план вышло волнение перед встречей с Лоркрафом. Я догадывалась, что без битвы не обойдется, О чём и сообщила Антуану. «Мечом помахать я всегда рад, ты же знаешь». Он натянуто улыбнулся сквозь страх. Бедняга Антуан едва дышал весь полёт и старался не смотреть вниз. Понимаю, не каждому понравится парить в небе в объятиях хрупкой девушки. Признаюсь, я сама боялась, что не удержу в высоте всех нас. Однако, получалось неплохо. Может, расскажешь, с кем мы собираемся биться? Вкратце я рассказала Антуану обо всем, что теперь сама знала. Начала со своего поступления и проклятия Мора. Когда говорила о профессоре, тот даже слова не вставил. Молча слушал и только кивал, соглашаясь. Я думала, профессор испытает облегчение, когда его историю узнает кто-то еще. Мор долго хранил тайну, но теперь я могла пролить свет на происходящее. Только вот реакции на это не последовало никакой. Поделилась я и рассказом о деревне, жителям которой Лоркрафт подсунул поддельную книгу-реликвию. «Именно там он держит близнецов», заключила я и стала снижаться. «Мы еще не пересекли лес, до деревни еще нужно было идти какое-то время, но лететь дальше опасно. Нас точно заметят, а сейчас крайне важно оставаться в тени». Опустившись на заснеженной лесной опушке, я отпустила Антуана от тени Мора. Оба тут же отступили чуть назад. Неосознанно я отметила, что профессор сделал это очень легко. Пригляделась и поняла – Мор больше не хромал. Хотела спросить об этом. Неужели лекарство даже на ногу подействовало? Но мое внимание отвлек Антуан. «Погоди. Ты говоришь, что тот странный дед?» «Лор краф. «Да без разницы. Я же видел его в пике. Пугающий дед со шрамами. Все верно говорю. Так вот, ты говоришь, что он держит в деревне близнецов. А как же профессор Этери?» Я обернулась на море когда тот насмешливо хмыкнул. Участвовать в беседе профессор, видимо, не хотел, потому что уже по сугробам шагал в сторону деревни. Вот ведь не терпится, ему поскорее отправиться в логово врага. Щелкнув языком, я направилась следом за мором. Взмахом руки позвала за собой Антуана и на ходу пояснила. Этари может быть предательницей. С ней нужно вести себя осторожно. Это невозможно, профессор Клык. «Не стало бы связываться с придурковатым дедом, которого уволили из школы и отправили в ссылку в Ампло. Надо было его еще и магией лишить». «Я лишь пожала плечами. У Этари могут быть свои мотивы. Мы ее плохо знаем». ну ты подумай, Лирида, Что дед может ей предложить?» Прогулка по лесу, утопающему в сугробах, не особо способствовала мыслительному процессу. «Идти было сложно. Даже удивительно» что Мор так легко справляется. Он шел быстро, почти не проваливаясь в сугробы. Как так? Используют магию? Я попробовала прибегнуть к одному трюку, который придумала только что. С помощью магии создавала под ногами сеточку чар, надеясь, что это поможет не проваливаться в снег. И точно, сработало. Не так идеально, как у Мора, но идти все равно стало легче и мне, и Антуану. Который шагал со мной плечом к плечу. Этори отродье, напомнила я. Это значит, что над ней стоит высший вампир-хозяин. Откуда нам знать? Вдруг Лор Крафт пообещал этори освободиться от влияния клана. Антуан покачал головой и победно улыбнулся: Я впервые знаю больше тебя, Лерида. Этори из клана Карстро. Ее первородный уже несколько веков мертв. Она свободна. «И подчиняется только воле круга рассвета». «Остаток пути я провела в раздумьях». «Если Антуан прав, то в чем искать мотивы Этери? И права ли я насчёт того, что она предательница?» «Когда из-за деревьев показались знакомые домики, мы замедлили шаг. Нужно было найти укрытие. И Мор это успешно сделал». «Сюда?» «Почти беззвучно позвал профессор. Он ушёл вперёд и теперь сидел за сугробом под толстоствольным деревом. Пригнувшись, я прокралась к нему. «Смотрите, там что-то происходит», шепнул профессор, выглядывая из-за сугроба. Мы с Антуаном осторожно высунулись над снежным гребнем. Обзор закрывал заборы дома. Но даже так было ясно, что в деревне какая-то суета. Жители галдели, перебивали друг друга. Спор шел очень жаркий. «Ее нужно найти!» Плакала какая-то женщина. «Нет, мы будем просто ждать». Раздался знакомый голос. «Уверяю, девчонка сама сюда явится». Я покрылась ледяными мурашками. «Неужели? Неужели Этери и правда на стороне Лоркрафа?» Антуан шепотом выругался. Я зажала руками рот. Мор сидел рядом и внимательно следил за моей реакцией. «Не верю». Выдохнула я, глядя на него. Он потянулся, чтобы коснуться моей руки, но остановился. Поджал губы и отвел помрачневший взгляд. «Не называй так госпожу!» Вступилась за меня другая деревенская. Кажется, это была Анна. Наверняка что-то случилось. Ее похитил тот гад, который притворился женихом. Теперь настала очередь Антуана смотреть на меня широко распахнутыми глазами. В них так и читалось. «Что вы тут устроили?» Я сделала невозмутимый вид и продолжила слушать. Нужно вызнать, где нот и гад. Освободить их важнее, чем поймать лоркрафа или закрыть брешь. Правда? Голосом пустоши пронеслось в голове. Как же я размякла? Забыла, что без закрытия разлома не завершу практику и оракулом не стану. Ставлю чужие жизни выше долго своей богине. Из тяжелых дом. Вырвал голос Мора. «Сидите тут. и Я схожу на разведку». «Нельзя туда ходить!» Шикнула я, и Антуан кивнул. «Согласен ли, Рида? Но как быть? Ждите». Приказал Мор и поднялся из-за сугроба. Я и пикнуть не успела, а он уже исчез за деревьями. И как только сумел, сердце было не на месте. «Ну что поделать? Будем ждать». Нехотя согласилась я. Следующие минуты обещали быть холодными и безумно волнительными. В укрытии мы с Антуаном провели около четверти часа. Слушивались голоса и пытались выудить хоть какую-то информацию. Не срывались на поиски Мора лишь потому, что в деревне особого шума не поднималось. Если бы профессора заметили, мы бы точно узнали. Мор вернулся с новостью. «Близнецов там нет, их нужно искать у Бреши» сообщил он с мрачным видом. «Это Ритам. Помогает деревенским. Они собираются на ваши поиски, Лирида». «Проклятье!» – выругалась я и помассировала виски. Голова начинала болеть. Этори нас предала!» Антуан мрачно кивнул, а Мор хмуро покачал головой. «Не спешите с выводами. Уверен, все не так, как кажется». Мор явно выгораживал старую подругу. И искал ей оправдание. Не мог принять предательство? В таком случае нет смысла его переубеждать. Со временем сам все поймет. Куда важнее сейчас, как нам быть. Мне виделся лишь один выход. «Отправимся в пещеру», — твердо произнесла я. Мор, сидящий по правую руку от меня, поддержал меня кивком и слабой улыбкой. Антуан же нахмурился. «Куда? А как же...» Вперед! Нельзя тут больше задерживаться. По пути все обсудим. Крадучись, мы покинули снежное укрытие. Я раскрыла ладонь, и над ней взвелась черная теневая лента. Это тот самый компас? Шагая рядом, Антуан таращился на мою руку. Да, и если ему верить, мы недалеко от пещеры. Там узкий проход. Его сразу не видно, но я нас проведу. Откуда ты, впрочем, потом расскажешь? Я говорила Антуану, что знаю, где искать разлом. И как. Но не говорила, что уже спускалась в пещеру. Потому что пришлось бы пояснять, зачем это делала. Рассказывать о недуге Мора в таком ключе я не хотела. Нужно быть осторожными. Внутри есть ищадье, сообщила я, когда мы почти пришли. «Тогда держись за мной», сказал Антуан, а затем в его руке материализовался увесистый меч. На моем товарище не было брони. Обычная повседневная одежда из лавки для аристократов. И утепленный магией плащ. Глядя на воинственного Антуана, который был готов хоть сейчас броситься в бой, я задумалась, правильно ли поступаю. Я притащила сюда его и Мора, хотя оба к сражению вряд ли готовы. У одного нет амуниции, а второй только оправился а чуть не настигшей смерти. Может, стоит подождать? «Когда явятся рыцари Луны, мы ведь отправили им сообщение. Они должны прийти на помощь». Но только подумав об этом, я застыла от осознания. «Антуан?» Он стоял рядом и оглядывался по сторонам. Изучал лесистую местность и выискивал возможных врагов. Моржи цепко следил за входом в пещеру и молчал. «А мы написали в сообщении рыцарям, где нас искать». По одному виду Антуана можно было понять... Нет. Эту важную деталь мы напрочь забыли. «Ну...» Протянул Антуан, и я затаила надежду. Вдруг все таки он оказался внимательнее меня. «Я написала про снежный пик». «Этого мало», — покачала я головой. «Но с другой стороны, что еще могли мы указать? Пещера в лесу под горой? Или деревня за опушкой?» «Звучит ужасно. Как искать нужное место?» «Вот именно. Мы сделали все, что могли. Ну так что? Уверена, что нам стоит лезть в пещеру сейчас? Или подождем помощи?» «Какой?» – хотела рассмеяться я. «Нам некого ждать. Мор уже с нами. Это репредательница. Близнецов держит в пещере у бреши. Рыцари луны? Не факт, что вообще придут. Однако меня все равно терзали сомнения». Но они развеялись, когда из пещеры донёсся отчаянный визг. Это была нот. лирида стой!» Антуан бежал позади меня, едва не наступая на пятки. Не знаю, как мне удавалось его обгонять. Адреналин кипел в крови. Перед глазами будто стояла размывающая все, кроме цели, пелена. «Впереди одно щадье! сказал Мор, который все это время следовал позади меня. «Как успевал вообще с больной ногой?» и как узнал про Ищадье. «Вы уверены?» Хотела спросить я, но не потребовалось. Из темноты пещеры на нас выскочило чудовище. Антуан с разбегу разрубил его мечом пополам, а я завершила начатое магией. «Мы здесь погибнем!» С омерзением, глядя на мертвого монстра, проговорил Антуан. «Лирида, нельзя тут оставаться!» «Предлагаешь уйти? А как же Нот и гад, Будто, услышав нас, Нот снова пронзительно завопила. Теперь ее голос звучал совсем рядом. Кричала она очень громко. И сейчас это не обещало ничего, кроме новых проблем. Вперед! И я потянула Антуана за рукав, туда, откуда исходил голос Нот. Какое-то время мы бежали, пытаясь в темноте пещеры разглядеть скрытый проход. Одна я так далеко не заходила. «Здесь!» Мор указал в сторону, но во мраке казалось, что там ничего нет. Но... «Доверьтесь мне, Лирида». Профессор протянул мне раскрытую ладонь. Не стесняясь Антуана, я вложила в нее свою руку и позволила Мору подвести меня к темноте, которую не разгоняли даже световые шары. «Шагайте, не бойтесь. Лирида». В голосе Антуана дрожало напряжение вперемешку с волнением. «Что ты делаешь?» Я обернулась. С недоумением посмотрела на товарища. Он что, не слышал, что сказал профессор? «Здесь, похоже, тайный проход». Хотела сообщить об этом слух, но вдруг поскользнулась на чем то Каблук будто угодил в грязь, и я полетела вниз. Глаза видели лишь черноту, и разум поверил им. Я точно падала в пропасть. Взвизгнула, зажмурилась, но быстро поняла, что ничего не изменилось. Я сидела на земле и пока еще была жива. «Откройте глаза, скорее!» Встряхнул меня за плечи Мор. Мне так хотелось ухватиться за его руку, попросить не отпускать. Было ужасно страшно. И только профессор казался чем-то постоянным, надежным. «Я так рада, что вы со мной!» Подумала я с благодарностью. А когда открыла глаза, первым, что увидела, была горькая улыбка Мора. А за его спиной... «Лирида, уходите отсюда! Бегите!» «Проклятье!» – протянул Антуан, который, похоже, уже стоял за мной. Мы оба смотрели на огромное исчадье. Его тело усеивали светящиеся желтые глаза. У чудища не было ни рук, ни ног, только десятки щупалец, что теперь обвивали бедняжку Нот. Она плакала, пыталась вырваться, но ее тело больше, чем наполовину. Погрузилась в вязкое тело и щадье. Он ее впитывает? От отвращения желудок подпрыгнул к горлу. «И что делать?» «Торопиться», — твердо ответил профессор. «Если не поспешить, от нот и волоска не останется». «А вы умеете вдохновить, профессор». Нервно усмехнулась я и поднялась. На ладонях уже складывала магические сети. Главное хорошенько прицелиться и не попасть по нот. Антуан времени не терял. Увидев, что я готовлюсь к бою, скинул меч и ринулся на монстра. Я затаила дыхание, когда Антуан в прыжке взмыл воздух и замахнулся для удара. Такое увесистое оружие могло бы отсечь треть плоти от исчадия всего за раз. «Нет!» Срывая голос, закричала Нот. Она сделала это с таким отчаянием, что я похолодела изнутри. А Антуан потерял концентрацию. Щупальца монстра легко ударила его в живот и откинула к стене. «Зачем ты это сделала?» Я метнула заклинание в исчадье. Хотела уже перевести взгляд на Нот, но тут кое-что заметила. В местах, где мы ранили чудище, на его теле выступала бурлящая зеленоватая жидкость. Пещера с низким потолком наполнилась отвратительной вонью. От нее у меня защипало глаза, но хуже всего было Нот нога которой соприкоснулась с ядовитым веществом. Нот взвыла от боли. Точно зверь, угодивший в капкан. По ее раскрасневшемуся лицу текли горючие слезы. «Прости!» – виновато обронила я и помотала головой. «Прости, прости! Я буду осторожнее!» – пообещала, а сама внутри себя кричала от паники. «Как? Как быть осторожнее, когда тело Нот наполовину в этой мерзости?» «Остановитесь! Не надо!» Рыдала она, будто не слыша меня. И я бы хотела остановиться, перевести дух и хорошенько подумать, что делать. Но времени умолимо таяло, и платой за нерасторопность могла стать невинная жизнь. «Антуан, бей его сзади! Попытаемся высвободить нот!» «Нет, нет, нет!» Я старалась не слушать эти отчаянные вопли. Просьба остановиться только будоражили душу заставляли сомневаться. Нельзя поддаваться, нужно действовать. Осторожнее, посоветовал Мор, который стоял позади меня в паре шагов. Лучше бы помогли, огрызнулась я и тут же прикусила губу. Мор ослаб после всего, что случилось. Может, потому и не может сражаться. Лирида, не рубите с плеча. Посмотрите, все удары разбрызгивают вокруг яд. На ладонях клубились готовые к атаке чары. Но я послушалась, замерла, пригляделась. И помимо луж яда на полу и израненной нот, увидела то, что раньше не замечала. «Антуан, стой!» Вместо того, чтобы обрушить меч на одной из щупалец, Антуан отвел клинок в сторону. Он просвистел в воздухе, рассекая пустоту. Увернувшись от удара щупальца, Антуан уставился на меня и раздраженно спросил. «А теперь что не так?» Вместо ответа я дрожащей рукой указала на пол. Там, почти полностью погруженный в тело и щадье, еле дышал Гаат. Вот почему от кричала. Вот почему каждый удар нужно было взвешивать и просчитывать. Мы могли убить Гаата еще до того, как это сделало бы и щадье Из склизкой плоти выглядывало лишь лицо второго близнеца. Если на него случайно брызнет яд, Гаат точно не выживет». Он и без того уже едва дышал. Антуан оказался смелее меня. Он отбросил в сторону меч, упал на пол перед Гаатом и попытался вытянуть того из-за Гаат никак не реагировал. А Антуан лишь бесполезно ранил руки ядовитой кровью. Она же прожигала ткань на брюках и разъедала колени. «Профессор, я не знаю, что делать!» Задушенно прошептала я. «Я не смотрела на Мора» но знала, что он сейчас глядит только на меня. «Как их спасти? Зачем Лоркраф делает это?» «Думаю, он хочет узнать, на что вы способны. Хочет видеть, на что обменяли его идеальную жизнь и свободу». Мор говорил холодно и строго, чеканя каждое слово. Он будто знал, что однажды Лоркраф так и поступит. «Он испортил жизнь мне, а теперь собирается повторить трюк с вами». Не позволяйте ему это сделать. Но как? Как я могу что-то исправить? На глазах выступили слезы. Не могла без них смотреть на то, как Антуан бесполезно пытается вытащить Гаата. Как медленно умирает Нот. Лерида, вы сильнее, чем думаете. А если кажется, что что-то не получится, помните. Я всегда на вашей стороне. Всегда. Я вскинула на Мора... Заплаканные глаза. Показалось, что время замерло. Все, кроме нас, застыло. Исчезли звуки. Померкли и без того тусклые краски. «Я выбрал вас девочкой в ученице». Он положил руку мне на макушку. Добрый, мягкий жест. Я трепетал перед будущим оракулом пустоши. Я был в от девушки, в которую вы превратились». Рука Мора сместилась на мою щеку. В этом уже было что-то нежное, романтичное, как и в глазах профессора, которые смотрели с обожанием. Я влюбился в вас, лирида, в смелую, упорную и самоотверженную чародейку. Что? Влюбился? Влюбился? Влюбился. Его пальцы скользнули по щеке, опустились к шее. Мор склонился ко мне будто для поцелуя, а я подалась ему навстречу. Слова профессора разжигали во мне пламя, незнакомое, но буйное. Кончики пальцев покалывало от желания прикоснуться к мору. Губы изнывали от жажды поцелуя. «Я влюбился в вас», — крутилась в голове, наполняя душу радостным волнением. «И это было бы самое лучшее чувство в мире, самое сладкое забвение». Но я уже догадывалась, что время остановилось не просто так. И я выбрал вас, лирида и буду следовать за вами, пока это возможно. Что? Что это значит? Когда поцелуй был так близок, мор лишь скользнул холодными губами по моей щеке и крепко обнял. «Действуйте!» – раздалось в голове его голосом, который будто разморозил застывшее время. Все снова пришло в движение. Мир наполнился противными запахами разложения и криками ноты Антуана. Мор куда-то пропал, но я чувствовала его поддержку и защиту. Казалось, сейчас я непобедима. Будто на мне волшебная броня, что отразит любой урон. План родился мгновенно. Он будто давно был, но где-то на задворках сознания. А теперь вдруг обрел ясность. А я – уверенность. Страх отступил. Я без сожалений шагнула к исчадью. Руки опущены. В ладонях ни капли магии. «Лирида, что ты делаешь?» Закричал Антон и кинулся мне на перерез. Пытается меня остановить. Пусть. Не успеет. «Ты погибнешь!» Но я шла и шла, не сомневаясь, что не просто выживу. Я выиграю эту битву. «Потому что я не одна. На моих плечах точно лежали ладони Мора, который шаг за шагом вел меня к победе. И когда я оказалась достаточно близко, Ищадья клюнула на наживку, все его желтые глаза обратились на меня, а склизкая плоть в мгновение ока облепила коконом и утянула вглубь чудовища. «Отлично! Это именно то, что мне нужно!»